Смерть Вместе с Великим Постом в Еловую пришла оттепель. Задорные сосульки свешивались с конька крыши, растапливали снег, веселили душу. «Еще чуток подождать и весна!» — щурилась на яркое солнце Аксинья. Матвейка серьезно кивал и еще резвее долбил лед, покрывший двор серо-грязным накатом. «Ты рукавицы зачем снял? Озябнут пальцы!» Парнишка вздохнул и подхватил с перил крыльца огромные рукавицы из собачьей шкуры. Из-под шапки велись отросшие кудри, щеки округлились, исчезла болезненная худоба. «Как похож на брата!» — умилилась Аксинья. И сейчас, месяцы спустя после чудесного появления грязного на пороге избы, не могла она поверить в божий дар. «Отцовские рукавицы греют пуще всяких других. Расскажи об отце твоем». «Да, хочу знать о нем». Ох, она отставила метлу с березовыми пальцами ветками на конце. Воспоминания погружаться страшно, на душе и сладко, словно от меда, и горько, горче острого перца с далеких островов. Черноволосый, чернобровый, стройный, хорош собой, как молодец из сказки, добрый, незлобливый». Сколько я его мелкое не дразнила, слова худого мне не сказал. Родителей и меня холил, оберегал. Самый лучший брат, какой может быть на белом свете. А, мать, ты хочешь спросить, как с матерью твоей у него получилось? Сложно это, Матвейка, так сразу и не объяснишь. Скажи, как есть. Помогал он матери твоей. Отец на промысле был постоянно. И полюбился Марии Феденька наш. Есть вина на них, но жалко их было так, что сердце рвалось. Мне тогда годков четырнадцать было немногим старше тебя. Помню, будто вчера было, как Мария к нам пришла рожать. всё переломала любовь их. Блуд у них был. Ты так не говори про родителей, нельзя. А поп блудом зовет. Это его дело на грехи людям указывать да наказания налагать. Не было бы тебя на свете, если бы не грех. А так, вон какой молодец, ладный вырос!» Матвейка заулыбался. Аксинья давно заприметила за ним черту. От похвалы любой расцветал он. Работал без устали, без продыху, с огоньком. А от окрика, грубого слова, впадал в оторопь, цепенел. Прежде проворные руки становились медлительными, онемевшими. Потому тетка не ругала никогда парнишку. Все ласково с ним говорила, слов хороших не жалела. «Правду бы сказала мать, мне лучше было». Боялась она. «Правда может обухом ударить так, что голова зазвенит». Аксинья вспомнила правду, что Ульянка открыла ей. «Ты не вини ее, мать свою!» «Я и не виню!» Матвей кошмыгнул. Серьезный, молчаливый, работящий, словно маленький мужичок. Ранимый, наивный, любопытный, совсем ребенок. И за него отвечать ей, Аксюше. «Ой!» — вскрик Матвейки переполошил погрузившуюся в думы Аксинью. Он возмущенно стряхивал с плеча снежная комья. Из-за забора выглядывала пакостная рожица соседского Тошки. «Доброго вам дня!» «Доброго дня тебе, Тошенька, в гости к нам заходи!» «А я его вон боюсь!» Тошка махнул рукой на Матвейку. «Ты все зубоскалишь, Матвейку нашего не обижай!» «Не буду!» — крикнул Тошка и убежал во своясе. Ровесники и соседи, Матвейка и Тошка, сын Георгия Зайца, могли бы сблизиться и играть вместе. Аксинья надеялась на рождение дружбы, но пока племянник за пределы двора выходил лишь по хозяйственным надобностям. С парнями деревенскими знакомиться не желал, и все неуклюжие попытки Тошки расшевелить молчаливого соседа натыкались на холодность. Вот и сейчас, вместо того, чтобы запустить в Тошку снежком, Матвейка молча продолжил работу. Оставив мальчишку хозяйничать во дворе и в хлеву, Аксинья вернулась в избу. Уже второй месяц мать лежала, не поднимаясь с лежанки. Сил у хватает лишь раз в седмицу обмыть больную да поменять одежу, перетряхнуть солому и пух на постели. С уходом Софьи все заботы о небольшой семье обрушились на Аксинью. Она и по дому хозяйствует, и мать лечит, и выгадывает, сколько ржи, ячменя, репы да моркови можно взять из-за кромов, а сколько оставить. И с каждым днем все страшнее ей запускать руку в Ларис запасами все ближе дно. Главная радость в ее невеселой жизни — дочь. Синеглазая непоседа выросла, возмущенно кричала, отказывалась сидеть в люльке, жаждала изучать загадочный мир. Аксинья с Матвеем соорудили для нее в женском углу избы гнездышко из старых одеял, тряпок, беличьей шубы Анны. Там Нюта ползала, лепетала что-то на своем загадочном языке, тискала привычного к жестокой нежности младенцев уголька. Аксинья вытащила дочь из гнездышка, устала, села на лавку, выпросто грудь из-под одежды она прижала к ней нюту. «Сусанна!» — шептала сама, не зная зачем. Минуты складывались в бесконечное время, как за ложкой тянется разнотравный мед. Намотаешь его на деревянную палочку и вытягиваешь длинные желто-приторные нити. Аксинья задремала, ушла в мир грез и невнятных мыслей. «Тетя!» Она вскочила, привычным движением придержав недовольно мяукнувшую дочь. «Матвейка, ты что?» раскричался. «Там! Там!» Показывал он рукой на печь. Анна свесила руку с лежанки в последней попытке дотянуться до дочери и внучки. Так и ушла в вечность, застыв с протянутой рукой. «Матушка!» Не было пока боли, не было слёз только обрушилась обухом по голове осознание потери. Аксинья уже знала, все придет потом. И тянущая боль где-то близ сердца, и ночной вой, и град слез, и крики о несправедливости и Божьего промысла. «Ты беги к соседям, к зайцу. Григорию скажи, что Анна ушла. Надо отца Сергия привести. Я быстро, тетя, я мигом». Георгий Заяц не подвел, он пришел сразу, да не один, приведя с собой раздобревшую Марфу. «Ах ты, бедняженька, лапушка!» — напевно запричитала та, вызвав с трудом одолимое желание прижаться к высокой груди и выплакать все ручьи печали. «Спасибо тебе, Марфуша. Матвейка, иди к Проскеве. Он здесь нужен, Тошку отправим, сейчас позову». Полуодетая выскочила Марфа на улицу и закричала на всю округу. «Тошка, сынок!» Тот, будто ждал зова, сразу выскочил откуда-то из-за забора, повел плечом. «Не, сынок, я тебе, что надо?» «Матушка у Аксиньи померла! Ты из за Просковьей из новоприбывших сходи, голубок!» «Схожу, и я не голубь вовсе!» После захода солнца Георгий привез Александровского батюшку. Отец Сергий бормотал положенные молитвы над покойницей, лежащей на лавке посреди избы. Облаченная в белые одежды, Анна поражала спокойным выражением лица, ни тени боли или скорби в складках урта, разглажен лоб, чисты уже закрытые глаза. Не успела она попрощаться с дочкой и внуками, быстро отошла в мир иной покаяния и канона, но где-то в глубине души своей нашла умиротворение и бесстрашие перед последним жизненным испытанием. Всю ночь отец Сергий сидел у изголовья Анны, окропляя ее святой водой, повторяя песни канона. Иногда прерывал он свое бдение, чтобы смочить водой изнуренное молитвами горло. Рядом склонила голову Аксинья, шептала слова прощания, гладила незаметно бело-синюю руку, прикрытую белым холстом. Матвейка с покрасневшими глазами сидел рядом с Аксиньей, порой закрывал глаза, бормотал какие-то молитвы. А знал ли он их слова? Отказывался уходить далеко от тетки или ложиться спать? Считал он своим долгом поддержать в горе ту, что дала ему приют? и оплакать ту, что быстро покинула этот мир, не успев поделиться с ним обжигающим пламенем своей любви. Полная изба людей. Кто-то сострадает, гладит, жалеючи, а кто-то, как толстомордая Зоя или исхудавшая Дарья, ухмыляется, радуется чужому горю. Не принято на Руси оставлять человека одного с горем. Соседи и обмыть покойника помогут, и на стол яства принесут, и в надобностях помогут. А ты взамен должен развлечь, показать глубину горя своего, оплакать потерю, подтешить благодарностями и просьбами. Кто думает об этом в тяжелый час? А Аксинья думала. И хотелось ей разогнать разношерстную толпу, что третий день толклась в доме, пила, ела, поминала... Малыми чарками пост на дворе. Разговаривала, плакала, тихонько смеялась, разглядывала ее. Остаться одной в своем бездонном, неисчерпаемом, беспредельном горе, Застыть ледяным истуканом до весны. Если бы не дети, Аксинья так и сделала бы. Избавилась от зевак и сострадающих, Забилась в кокон эспирины и одеял, провалилась бы в забытьё. Лишь Нюта с Матвеем вытягивали её из ледяного морока, требовали внимания, тормошили, возвращали в мир живых. Последний путь, последнее прощание. Грубо вытесанный гроб, обложенный хвойными лапами, медленно выплывает из дома. Белое и мертвенное в окружении зеленого и вечно живого. Заяц, Семён, Яков и Игнат без надрыва несут усохшее в болезни тело. Оно еще здесь, в родном дворе, а дух уже где-то там, в небесах, парит. Аксинья уверенно приближается к райским кущам. Двое саней, в процессии из двух десятков человек, проводили Анну, жену Василия Воронова, в соседнюю деревню. При неказистом храме вырыт ледник, где до лета ожидают своего погружения в матушку-землю десятки покойных из окрестных деревень. В марте-апреле, когда снег и лед стекут буйными ручьями в Усолку и Каму, обряды погребения следовать будут один за другим. Суровая правда суровых краев. Серое небо сдавливало голову, снежинки изредка падали на бренную землю, грезили о последнем снегопаде, но он все не начинался, и напряжение природы передавалось человеку. Аксинья шла следом за санями, не отрывая взгляд от матери. Чем ближе Александровка, тем больше пригибала ее к земле черная мысль. всё не будет больше ласкового взгляда и улыбки, нежного доченька или Аксюша, безбрежного прощения и принятия дочери-греховодницы такой, какая она есть без всяких обвинений и укоров. Казалось, что так будет всегда. Рядом мать с поддержкой и помощью». Будто не знала, что смерть всегда приходит и забирает любимых, брата, отца. Видна уже Александровская церковь. Занесена посеревшим снегом, будто стала еще меньше и неказистей. Вросла в землю, один крест возвышается над округой, напоминая о славе Божьей. Отец Сергий довольно крякнул и прибавил шаг, завидев родной храм. «Умаялся, бедный!» С неожиданным состраданием подумала Аксинья. Год назад ненавидела она пастыря, что терзал ее покаянием. Красный пьянчуга никуда не исчез, и привычка беспрестранно облизывать губы осталась. А откуда-то в душе взялась благодарность. Аксинья сама удивилась себе и неожиданно закричала. «Матушка моя, зачем же ты меня оставляешь, матушка?» Она вцеплялась пальцами в занозистые бочины саней и прижималась губами к савану. Залитые едкой влагой глаза уже не различали путь. Пару раз Аксинья, поскользнувшись, упала бы в щедро рассыпанные по дороге лошадиные кучи, но твердая рука вела ее. Чей-то низкий голос шептал. «Успокойся ты, Аксинья, успокойся. Что нашло на тебя, ты сильное выдержишь. Не то еще выдерживала». Давай, глаза вытру, горе ты моё. Уже женский голос, ласковый, будто материнский. Пороскева, поняла Аксинья, избавленная усилиями подруга от слезной пелены. Шмыгнула носом, будто малое дитя вцепилось в подругу. Злющиеся ободранные собаки встретили их диким лаем. Одна вцепилась в подол летника Аксиньи, стала трепать беличью оторочку. Брысь псина, Прикрикнул мужик, шедший по правую руку от нее. Для верности пнул собаку по облезлому заду. Семен. Он ее держал, он успокаивал. Не признала она верного друга детства, вергнутая в темноту скорби. Спасибо. Что? Что обормочешь, Аксюшка? Спасибо тебе, Семен. Тебе, Пороскева, всем. Голос ее окреп. Но «Ну, слава богу. Забормотали еловчане, и сейчас не было среди них ни одного, кто злорадствовал бы над искренним горем дочери Гончара за год растерявшей всю свою любящую семью. «Поговорить надо». Георгий Федотов по прозвищу «Заяц», одетый в одну рубаху и порты, появился на оксинином пороге спустя две недели после похорон. «Ты в дом проходи, на улице немай замерзнешь». Зима не желала пускать юную весну на порог, жалила метелями и ядреным морозом. Старый пес Вороновых прошлой ночью и сдох, не выдержав затянувшейся зимы. Аксинья поставила перед гостем миску с мазуньей из редьки, редкое лакомство на постном столе. Мужчина отодвинул миску подальше, воды дай. Аксинья зачерпнула с кадушки колодезной воды, и заяц долго жадно пил ее, облив перед домашней рубахи и малого отправь на улицу кивнул головой на пристроившегося под столом матвейку у тебя работы нет что сидишь прохлаждаешься под строгим тоном она спрятала улыбку ровесник подимоой ему тошке да постарше он просто невысокий и худой вырастет еще он федькин племяж значит твой он самый сын марии ты ведь не о матвея пришел говорить нет не о нем Георгию сложно было начать разговор, его уродливая губа дергалась, выдавая волнение. «Не знаю я. Да пойду лучше, пустое всё. «Всять, раз пришел, говори. Я помогу, чем смогу. Ты мне с похоронами услугу оказал. Я тебе сейчас добром отплачу». Георгий выдохнул. Присмотревшись к нему, Аксинья заметила, что он осунулся. Блекла зеленые глаза, обведены темными кругами, как у человека, давно не спавшего. «Говори ты уже!» «Не могу я больше, не могу, гложет меня память!» Речь Георгия, исковерканная по Божьей милости, была бурной мешаниной. Сейчас, когда чувства захлестнули его, Аксинья с трудом понимала горестные слова. «Мочи нет, рвется наружу, рассказать надо! Ульяна всему виной!» «Уж полтора года, как Ульяна померла, пора отпустить ее». «Она меня, ведьма рыжая, не отпускает, веришь, нет? Каждую ночь снится». «Нет ее на этой земле, Георгий. Ты понять должен, новая семья у тебя. Марфа ребенка ждет». «Рассказала она тебе». «Знаю я, этим местом знаю, что померла давно Ульянка». Заяц постучал по русой коротко стриженной голове. «А тут...» — стукнул в грудь. «Совсем другое. Ты спишь худо. То ли сплю, то ли нет. Марфа на сундуке теперь со мной спать боится. Будто я изувер какой, говорит». «Что говорит?» «Душил я ее. Во сне?» «Да. Не она мне виделась, Ульянка окаянная. Думал, сейчас придушу ее и освобожусь. Постоянно со мной грех этот». Аксинья вздохнула. Не обладает она чарами, чтобы в такой беде помочь. А как узнала Ульянка, что Марфа тяжелая, покоя мне нет. Говорит, что мальчик родится. Каждую ночь просит ребенка в честь нее назвать Ульяном. Дурацкое имя. Мол, смотреть за ним буду, а сама улыбается так. Знаешь, как она могла злорадно, так злобно. Боюсь я, как бы чего с Марфой, с ребенком нашим не сделала. «Георгий, нет ее, умерла, давно в земле лежит, и прах истлел». «Нет, есть, мстит она мне, и месть-то не пускает Ульянку». «За что мстить-то? Убил я ее, Аксинья!» Георгий поднял на нее глаза, и по серьезному взгляду его Аксинья поняла, что он сказал правду. «Как убил-то, не верю! Лестница ветхая в подполье нашем». Я ступеньку последнюю приколотить должен был, а я не приколотил, так оставил. О чем думал, сам не знаю, одно помню хорошо. Хотел наказать ее гадюку за любовь к Григорию, за бесстыдство ее. Потрескивал огонь в печи. Нюта яростно трясла погремушкой, прислушиваясь к грохоту перекатывающихся горошин. Аксинья не знала, что ответить горестно поникшему мужчине. Как утешить его, чем оправдывать? Не пошел я тогда в подпол, в тот день. Тошку из дому услал, Ульяну отправил, чтоб она... Потом испугался, кричу, «Не ходи!» А она поет и спускается по лестнице, крикнула, и все. Я-то пошел в подпол, гляжу, она на полу. Живая еще лежит, волосы рыжие ее. Глаза такие жалючие. Наверх поднялся, не знаю, сколько сидел. Потом людей позвал. Ничем ей нельзя помочь было, Гоша. А ты откуда знаешь, может, выходили бы ее? «А как бы я с ней жил, ненавидя ее? Проклятая потоскуха Георгий закрыл лицо ладонями. «А знаешь, я бы на твоем месте...» «Что?» «Так же сделала?» «Значит, мы с тобой грешники, убивцы!» «Я грешница еще та!» Невесело усмехнулась Аксинья. «Сам знаешь!» «Я воды принес!» В дверь просунулся грязный нос Матвейки. «Неси!» Мальчишка ударом ноги открыл дверь, две полные кадушки расплескивали воду. Матвейка поставил кадушки у порога, громко выдохнув. Заяц внимательно следил за мальчишкой, который подхватил ведра и затащил их в клеть. «Пойду я, Ксинья. Ты погоди. Вот пустырник Валериана душица. Спать лучше будешь. А по поводу остального читай молитвы, нет иного спасения». И не мне тебе об этом говорить. Благодарствую, Аксинья, ты у гречанки мудрости училась, много ведь знаешь. Не ведаю, о чем ты, до встречи. Аксинья выпроводила зайца, резко захлопнула дверь. Совсем не о том вспомнил он, напугав ее до глубины души. Вечером она не выдержала. Вытащила вертоград, нашла нужную страницу в самом конце старой книги и прочитала вслух. А ежели после отхода в мир иной дух женщины является мужу, детям али знакомым, надобно на могиле её прочесть следующие строки. Нельзя будить старые слова, ничем хорошим не закончится».